Ландыш в кондуите. — Рановато, портянка, начинаете, смеялся учитель. Хе — Хе-хе, рановато. Аркаша знал, что все равно нельзя уже послать это опоганенное письмо. Все большие слова теперь осмеянные, казались ему самому действительно глупыми но жгучая обида подклиснула его. — Прошу вас, отдайте мне письмо, Кирьяк Галактионыч. — Тихо сказал он нехорошим голосом. И класс разом перестал смеяться. — Нет, — ухмылялся Монохордов. — Это мы в журнальчик хихи. -хи. Тогда Аркаша стал буйствовать. — Вы не смеете, — взвизгнул он топая ногами. — Не смеете чужое письмо, это как украсть. — Вон сейчас же из класса! — заорал Монохордов, тряся налившимися щеками. — Не забывай, что ты бесплатный, вылетишь, хихи, как воздушный шар. Высохший ландыш легко и свободно хрустнул в захлопнутом журнале. Аркашку долго отчитывал директор Ромашов. Мерзавец! Нежно и мягко журил он. «Как же ты смеешь со старшими так говорить?» «Выгоню тебя, шалопая этакого. На каторгу пойдешь!» Подлец. Что вздумал Нахал, а? Аркашки напомнили, что он бесплатный, что учится он милостью добрых людей, что революция тут ни при чем. Прежде всего должен быть порядок. И он, Аркашка, вылетит в первую голову, если порядок этот будет нарушен. Аркашку записали в кондуит. После уроков он сидел два часа без обеда. Из всего Аркашка понял только одно — мир по-прежнему еще делится на платных и бесплатных.